Спиной Киомия почувствовал передавшееся ему сзади смятение. и сидел за своим лэптопом, когда узнал о смерти потерпевшей. Кьемия считал, что потрясение в связи со смертью человека – это рефлекс. Физиологическое явление, возникающее независимо от характера человека, его умственных способностей или даже от степени холодности его души. Сила этого потрясения зависит от степени привыкания и от обстоятельств, но не остается на нуле. Вопрос скорее состоит в том, какого рода этот шок. Как полицейский я должен смотреть фактом в лицо. Это дело уже переквалифицировано в убийство. А тяжесть этих преступлений, убийство и порча имущества, совсем разная. я спросил Судзуки, не хочет ли тот чего-нибудь поесть. «Что, а разве мне можно?» «Да, хотя свиную отбивную с рисом предложить не могу». «Не пойдете ужинать?» «Ладно, это шутка». «Но если желаете, ужин могу организовать». «Правда? Как приятно!» «Но знаете, я сейчас на диете, так что, пожалуй, откажусь». «Он глумится надо мной», — снова подумал Киомио. Промелькнула нехорошая мысль. «Может быть, вообще стоит подумать над крайним средством, подмешать в еду сыворотку правды? Хотя в мире не существует такого волшебного средства» которая при пероральном введении заставила бы человека во всем признаться. «А вот сэндвич я съел бы. Я очень люблю сэндвичи с яйцом и курицей терияки из круглосуточных магазинов». «Хорошо. Это может занять некоторое время, но я спрошу». Киоми отдал распоряжение Руике связаться с сотрудниками полицейского отделения Нагата. Он считал, что лучше соблюдать полагающиеся формальности не хотел, чтобы после ареста подозреваемого, возбуждение дела и начала судебного процесса возникли неприятности из-за недочетов при проведении допросов. Бывает, что пустяковая ошибка следователя может повлиять на приговор. Надо прямиком довести Судзуки к месту свершения правосудия. Киёми осознавал, что за путь до входа в зал суда отвечает именно он. «Продолжим девять хвостов?» — осмелился спросить Киёми. Если он согласится, допрос будет иметь менее принудительный характер. Судзуки, подняв глаза, посмотрел на Киёмию. Зрачки его расширились. Да, разумеется. Радостное выражение лица Судзуки, казалось, говорило. Я понимаю ваш замысел. Мне все равно, понимаешь ты или нет. Главное, чтобы я получил улики. Продолжаем с моего шестого вопроса сказал Судзуки и выпил глоток воды из пластиковой бутылки. Стрелка часов миновала час ночи, становившийся все глубже, с тихо спавший в ее тишине, следующей бомбой. Оп! Судзуки проглотил слова, которые собирался произнести. Что это? Он наклонил голову и сделал круглые глаза. Его взгляд был таким, будто киемия был цветком, который цвел необычным образом. «Что бы это значило?» «Что случилось? Вы решили пропустить свой вопрос?» «Нет-нет, вопрос я задам!» Судзуки облизнул губы. «Не может ли так быть?» Его рот расширился до предела. «Что пострадавший человек умер?» «Это шестой вопрос?» «Да, это так!» Глаза Судзуки сверкнули, в них читались ожидания и восторг. Киоми изо всех сил сжал пальцы своих лежащих на столе рук. «Ладно, скажу. Вы правы. Один из супругов, пострадавших от взрыва рядом со стадионом Токио-Дом, только что скончался». «Так и думал». Судзуки хлопнул рукой об руку, словно ударяя оркестровыми тарелками. «Я так и думал. Мне показалось, что, наверное, это произошло. Показалось потому, что ваше лицо, господин сыщик, разом потемнело». «Сами вы, возможно, хотели скрыть это, но у меня острый нюх на такие вещи. Он у меня всегда был острым». «И почему оно потемнело?» «От ненависти», — с легкостью ответил Судзуки. «В вас ведь нарастает ненависть ко мне, верно?» «Да не обязательно отвечать. Я действительно чувствую такие вещи. Это потому, что с самого своего рождения я все время всматривался в выражения лиц других людей. Думаю, что дело в этом». «Я все время жил в страхе, поэтому и понимаю, что означает ваше, господин сыщик, выражение лица». «Господин Судзуки...» Кьёмия заставил себя расслабиться. «Это все, что вы хотели сказать?» «Ситуация под контролем. Теперь моя очередь задавать вопрос». «Да-да, пожалуйста, пожалуйста». Кажется, его нервы быстро перегорают. Поведение Судзуки явно изменилось». Под его поверхностным поведением там, в глубине, накал повысился. Ядро, скрытое в размытой плазме. Такова сущность этого типа. Или его подлинное лицо. И оно стало проступать наружу. Киомия сказал себе, что это неплохой знак. Судзуки начал опасное путешествие по канату, и я должен быть еще более сконцентрированным. Еще 50 фрагментов пазла Судзуки заняли свое место в направлении центра. Остались еще 400. Итак, шестой вопрос. Но сначала, господин Судзуки, вы ведь сказали, что никогда не будете мне лгать, так? Что? Да, конечно. Само собой, разумеется. В девяти хвостах лгать нельзя, иначе игры не получится. Поэтому я обязательно отвечу на все ваши, господин сыщик, вопросы. На все те, на которые смогу ответить. Клянусь, и богам, и Будде». «Тогда спрашиваю, с какой станции вы начали свою поездку?» «Что?» «Сегодня. Нет, уже вчера. С какой станции поехали в Кавасаки? Сейчас самое время, чтобы зайти с козырей». Нежданно-негаданно Судзуки узнал, что потерпевшая умерла. Узнал, что он стал убийцей. Будет ли это давить на него?» Или же он продолжит по-прежнему списывать все на потерю памяти? Со станции Син-Окуба. В комнате для допросов воцарилась тишина. Звук сглатываемой слюны сменился нетерпеливыми звуками печатания на клавиатуре. От Син-Окуба по линии Яманота я доехал до Синагавы и пересел на основную линию Такайда. Это ведь разумно, правда? До Кавасаки это самый удобный путь. «Память, значит, у вас есть». «Нет-нет, вы спросили, и это вдруг просто всплыло». «Но все равно, у вас точно были какие-то дела в Кавасаке?» «Может быть, это была экскурсия? Мне кажется, раньше я в Кавасаке не бывал». «Для этого вы слишком хорошо знаете маршрут». «Да просто всплыло, когда спросили. Решив поехать, я, возможно, выяснил маршрут, но сейчас этого не помню». Судзуки расслабленно улыбался. «Поехали после того, как закончили смотреть бейсбол?» «Получается, что так. Наверное, внезапно решил прошвырнуться. Вдруг захотелось прогуляться». И «Несмотря на это, приехав в Кавасаки, вы сразу же поехали в обратную сторону на такси?» «Разве не бывает, что чувствуешь внезапную тревогу?» «Человек оказался в незнакомом месте. Цель поездки и пункт назначения ему не ясны. Он начинает нервничать и думает, все, надо ехать обратно». «Не было же необходимости брать такси». «На поезде ведь и быстрее, и дешевле». Возможно, момент отчаяния. «Дрэгонс» проиграли в одну калитку. И я подумал, да пошло оно все к черту. Можно было оставить хотя бы мелочь на покупку спиртного. Наверное, решил гулять так гулять. Для меня аж эта вещь просто невозможная. Ехать на такси в другую префектуру. возомнила себе, решил, что я важный президент компании. Я всегда хотел быть похожим на таких людей». Таких, которые, без сожаления, сорят деньгами. Для меня же все это просто фантастика. Такая же далекая, как другая галактика. В Кавасаке тоже есть бомба? У вас слишком много вопросов. Должно быть так. Один вопрос, один ответ. Господин сыщик, вы хотите слишком многого. Судзуки сделал расстроенный вид, но тут же выражение его лица смягчилось. Впрочем, это будет бонус для вас. «Благодарны за то, что вы до сих пор исправно составляли мне компанию в игре. Это всего лишь мистическое озарение, но с Кавасаки все будет в порядке. Кавасаки не входит в круг». «В круг?» «Подробных объяснений я дать не могу, так как это расплывчатое мистическое озарение». У Киоми не было лишнего времени, чтобы подыгрывать Судзуки в его буфанаде. Слова про экскурсию не стоит даже и обдумывать. Однако сейчас нет другого выбора, кроме как поверить ему. С Кавасаки все будет в порядке. На станцию Кавасаки он поехал, как я и думал, чтобы запутать следствие. Но есть что-то более важное. Сначала он отправился на Син-Окуба. Если в масштабе всех 23 районов Токио посмотреть на расположение этой станции, находящейся на западе от линии Яманоте, то получится, что она не так уж и далеко от Нумабукура но и не так близко, чтобы запросто дойти пешком. В Нумабукура есть станция Накана, и станция Нумабукура – линии Сейбу-Синдзюку. Надо рассмотреть две гипотезы. Дебош в винном магазине в Нумабукура был для того, чтобы его задержали и доставили в выделение Нагата. При этом живет он поблизости от станции Син-Окуба. Вторая версия – у него были дела в Син-Окуба. Что никак не связано с тем, где он живет – Хотя станция Син-Окуба не идет ни в какое сравнение с соседней Синдзюку, все равно в день ей пользуются более 100 тысяч пассажиров. А Син-Окуба? Пусть это будет ваш седьмой вопрос. Я обязательно отвечу на него. Судзуки определенно сказал ⁇ отвечу ⁇ Это подстегивало предчувствие. Взгляд направился на часы. До двух часов осталось меньше 30 минут. «Если это и есть время взрыва, то никакого запаса времени не осталось. Тогда позвольте мне первым использовать свой седьмой вопрос». Но это уж слишком. Господин сыщик, это же было ваше предложение – задавать вопросы по очереди. Если человек сказал слово, его нельзя просто так отменять. Разве нет? Именно так и поступают настоящие взрослые люди». Сцепленные пальцы сжались еще сильнее. Киомия подавил гул в своей груди. «Понятно. Пожалуйста, ваш вопрос». «Хорошо, задаю. Седьмой вопрос. Жив ли второй супруг из той пары? Той, которая пострадала от взрыва?» Замысел Судзуки прочитать не удалось. Впрочем, плюсов от тактической игры здесь не видно. Киёмия честно ответил, что состояние супруга тяжелое. «Он не скончался?» «На данный момент...» «Нет». «Вот как». Судзуки посмотрел в воздух, вдохнул и выдохнул, словно по команде «Дышите глубже». «Получается, что если с меня не будет снято подозрение, если меня арестуют и, допустим, вынесут обвинительный приговор, выживший муж, вероятно, захочет меня убить. Наверное, захочет бить меня руками и ногами, выцарапать мне глаза, заставить меня страдать как можно больше, а после всего этого...» Убить. Возможно, у него и будут такие чувства. Однако эти фантазии невозможны. Месть непростительна. К тому же большинство людей даже при наличии причин не пойдут так просто на убийство человека. Нет-нет, это не так. Он убьет меня. Если только шанс представиться, убьет. Не имеет права не убить. Иначе это будет означать, что он не любил свою жену. Не будет. Ногти пальцев вонзились в кожу. Люди не следуют такой дурацкой логике. Месть не равна любви. О, -о, -о, о, Судзуки откинулся назад и выпрямил спину. Так ли? Так ли это? Предположим чисто гипотетически, что существует закон о месте. Предположим существует закон, который позволяет жертвам и семьям тех, кто был убит, делать с преступниками то же самое что было сделано с ними. Предположим, господин сыщик, что вашу жену и детей зверски убили, изнасиловали, что их избили, превратив в месиво, и изрубили на мелкие куски. Если вы, господин сыщик, не отомстите, если оставите преступников живых, тогда ваша семья и ваши друзья и вообще многие люди в мире, которые в слезах и гневе сочувствовали смерти ваших жены и детей, никогда не простят вас. Они обязательно закричат». Почему ты не отомстил? Но хватит. Все ведь так думают. Бывает же, что человека оправдывают за дорожно транспортное происшествие, за смерть из за жестокого обращения, за изнасилование и так далее. Есть такая вещь, как условный срок. Говорят, не было намерения убивать. Или не доказано, что жертва оказала упорное сопротивление. Или что нет оснований однозначно утверждать, что убийцей не мог быть кто-то другой, кроме обвиняемого. Или на то, что этот человек невменяемый. Все абсолютно все понимают, что с законами что-то не так. Все думают, что эти законы неправильные. Хватит уже. Отвечай на вопрос. В син окуба есть бомба. Это можно считать седьмым вопросом. Может ответишь наконец? В син окуба нет бомбы. произнес Судзуки и поспешно добавил. Скорее всего. В Син-Окуба ее нет. Раз так, то где? Не пойдет, не пойдет. Пожалуйста, успокойтесь. Остыньте, пожалуйста. Когда на меня так сердится, мне становится страшно. А когда мне страшно, у меня притупляется работа мозга. Мистическое озарение хуже работает. Прежде чем Кьёми открыл рот, Судзуки опередил его. Который сейчас час. Скоро будет два часа. То, что называют третья четверть часа быка. Знаете? Точнее говоря, так называют время с двух часов до двух часов 30 минут ночи. Да какое мне до всего этого дела! У Киёми чуть не вырвалось ругательство, но в эту секунду раздалось. Не беспокойтесь, время еще не наступило. Киомия поборол желание сжать кулаки. Словно забавляясь этим, Судзуки произнес: «Скорее всего». Раздался зловещий треск. Фрагменты пазла занимали свои места. Судзуки расхлябанно ухмылялся. Абсолютно черные волосы, стриженные ежиком, густые брови и круглые зрачки. Большой нос и губы, круглая проплешина. Мясистое тело немного сгорблено. Внешне выглядит достаточно безобидно. Но этот человек гнилой. Он самый настоящий сумасшедший ублюдок. «Ну что, теперь моя очередь!» «Наконец-то восьмой вопрос! Наконец-то последний раунд!» Волнение не оставляло подавшегося вперед Судзуки. Из его тела словно хлынул черный вонючий воздух, и с лба скатилась капля пота. «Вы готовы, господин сыщик? Слушайте внимательно!» Господин сыщик поднялся вверх по склону. «Он стоит на вершине холма, по которому шел долгое-долгое время. Это очень приятное место!» Это безопасное место. Люди вокруг – все, сплошь союзники господина сыщика. Маленькие птички, красивые растения и цветы и все такое. А если вам не нравятся природные объекты, можете заменить их на компьютер, смартфон, кровать, диван или спортивный автомобиль. Это может быть и женщина, или член семьи, или близкий друг. Так или иначе, это место, где есть все для удовлетворения. В словах Судзуки звучало какое-то восхищение. Он говорил так, словно сам был очарован. «Иногда господин сыщик смотрит вниз с холма. Вдали раскинулся город. Люди усердно работают. Кто-то готовит еду, кто-то притворно плачет. Возможно, есть даже такие, кто смотрит бейсбольный матч. Начинается матч «Тайгерс». Судзуки поднял указательный палец правой руки». И все же не кажется ли вам, что среди профессиональных бейсбольных команд есть какая-то мешанина сильных и слабых существ? Примечание. Уже упоминавшиеся Giants из Токио. Конец примечания. Тигры, наверное, сильные. В ястребах есть что-то мужественное. Но вот чтобы ласточки и карпы... Я плохо понимаю, почему их выбирают. Даже гиганты производят серьезное впечатление. Примечание уже упоминавшиеся Giants из Токио. Конец примечания. Если так посмотреть, драконы довольно страшные чудища, а их реальные результаты совсем не такие. Меня это выводит из себя. В любом случае, думаю, вместо Карпа лучше было бы выбрать Пегаса, Минотавра или какого-нибудь Феникса. В мире есть еще много вымышленных существ. Минотавр, например, кажется сильным. Говорят, это «быкоголовый человек». То есть у него голова быка и тело человека. Кентавры — их противоположность. Верхняя часть тела человеческая, а нижняя — нет, не как у быка. А если не ошибаюсь, как у лошади. В прошлом меня часто дразнили. В моем детстве был очень популярен мультфильм «ГГГ, но китаро». И люди смеялись надо мной, так как я был вылитым чудищем из него. Разумеется, от этого товарищей по играм у меня больше не становилось». Со мной другие дети не общались. Дело чуть ли не доходило до издевательств. Я сам не знаю никого, кто так подходил бы для того, чтобы над ним издевались. Господин Судзуки. Вот, а самому мне сказочные чудища очень даже нравились. Что-то типа товарищеского чувства было к ним. Я чувствовал, что это не чужие мне персонажи. Иногда вытаскивал с полки школьной библиотеки иллюстрированный сборник чудищ, и читал его вплоть до закрытия школы. Но домой я книги из библиотеки не брал. Тогда я был еще более застенчивым, чем сейчас. И даже заговорить с ребятами из библиотечного комитета было для меня большим делом. Для этого мне требовалась такая же смелость, как для того, чтобы спрыгнуть с террасы храма Кийомидзу. Примечание. Храм Киомидзу, храм чистой воды, один из наиболее известных буддистских храмов Киото. В храме имеется терраса, выходящая на обрыв, с которой связано поверье. Если загадаешь желание и прыгнешь с террасы, то либо останешься в живых, и твое желание исполнится, либо погибнешь. Ставшая поговоркой выражение «спрыгнуть с террасы храма Киёмидзу» означает исключительно важный поступок, требующий от человека особой смелости. Конец примечания. Господин Судзуки. «Кстати, в Японии тоже есть оборотни». Которые наполовину звери, наполовину люди Их довольно много Вообще чудища существует ведь для того, чтобы пугать людей, не так ли? И если у зверя будет морда зверя Ты при виде него, конечно, испугаешься Но каким бы страшным он ни был Это не будет, как бы сказать Пробирать тебя до глубины души Это будет не больше, чем другое живое существо А вот если, например, встретить дракона Тогда, наверное, от ужаса волосы дыбом встанут Но это такой же ужас, как и от землетрясения или падения метеорита, или от грозы и смерча. А вот полузвери-полулюди – это ведь уже немного другое, правда? Они страшны, потому что имеют сходство с людьми, то есть с нами самими. Они вызывают ужас, потому что у них есть части тела, схожие с человеческими. Их вид как бы говорит – «Ты сам не так сильно отличаешься от оборотней, скорее ты просто недоделанный оборотень». В этом, думаю, и заключается и весь ужас. Ужас того, что люди и оборотни не так уж сильно отличаются друг от друга. Подожди, вот почему чудище с человеческим лицом страшнее. В конце концов, человек — это лицо, форма глаз, нос и рта. Вот то, что делает людей людьми. Конечно, такого уродливого типа, как я, никто не считает одним из людей. Никто не замечает меня и не общается со мной. Мне просто дают пинок под зад, и на этом все кончается». Но ну вот, думаю, если бы мое тело было телом быка, людям было бы страшно. Я бы привлекал к себе их внимание. Кроме того, у меня иногда бывает мистическое озарение. Не думаете, что оно немного похоже на способность предсказывать будущее? Может, ты прекратишь этот балаган?» Возмутился Киоми. Одновременно с этим Судзуки поднял два пальца правой руки в форме пацифика. Его глумливый вид был невыносим. «Можно считать, что это и был вопрос?» «Мне ответить, похоже это или нет?» «Господин Киомия!» Раздался сзади резкий голос. Непроизвольно Киомия обернулся. Жестом ладони Руйки показывал, что надо держать себя в руках. Глаза его смотрели на Судзуки, а серьезный вид взывал. «Слушайте его молча!» «Я могу продолжать?» Когда Киёмия вновь повернулся к Судзуки, его вдруг охватило странное чувство страха. Полузверь получеловек». Киомия вместе со слюной проглотил эти слова. «Я иногда задаюсь одним вопросом. Говорят, люди всех времен и народов перепробовали на вкус самые разные вещи. Но вот интересно, а каковы на вкус оборотни и чудища? И какие части их тел вкусны? Мясо, диафрагмы или тазобедренный отруб? А как насчет внутренних органов? Но если выбирать по моему вкусу, то хотелось бы попробовать язык, Язык слишком деликатесная часть, и почти нет возможности попробовать его. Однако, однажды, не помню, когда это было, меня по какому-то стечению обстоятельств взяли в ресторан «Якинику» высокого уровня. Человек, пригласивший меня, первым делом положил на блестящую металлическую сетку язык. Я был удивлен и подумал, неужели при жарке мяса есть какая-то очередность? Но этот язык... Я не смогу даже не на йоту описать своими корявыми словами, насколько этот язык был вкусен. Он был и упругим, и сочным, и чувствовалось, что я его по-настоящему ем. Эх, если было бы возможно, хотелось бы еще разок поесть тот язык, пока я жив». Судзуки поднял третий палец, Кьёмия затаил дыхание. В том городе, на который смотрит господин сыщик, тоже есть ресторан Якинику. Поднимается дым. Но если присмотреться, понимаешь, что дым идет не от ресторана Якинику. Дым в другом месте. И тут господин сыщик замечает. Странно, ведь это уже скоро должны доставить. Тогда господина сыщика осеняет. Вот оказывается в чем дело. Слава Бога. Только мать и сын «Поэтому дым и поднимается в этом месте. Итак, где это место?» «Постой!» — сказал Киомиа Судзуки, поднявшему четвертый палец. «Не мог бы ты рассказать об этом чуть подробнее?» Ответ на эту мольбу был огорчительным. «Извините, но это просто. Небеса всегда капризны». Киомия пристально посмотрел на Судзуки, который развел руки и пожал плечами. Боль пронзила кожу на тыльной стороне ладони, там, где в нее впились ногти. Теперь ясно, это не вопрос, это загадка. Садзуки загадал загадку о следующей бомбе. Пока вы, господин Сыщик, не ответите, я больше не буду говорить, буду молчать. Я немного передохну, перекусывая сэндвичем.